а третья. На балу. Как и было приказано под Луцким, полковой обоз вышел из Елисаветполя утром 27 ноября. Накрапывал непрекращающийся который уже день холодный мелкий дождь, и под этим дождем интендантские повозки и подразделения эскадрона Кравцова, вытягиваясь через ворота крепости, занимали свои места в длинной колонии. Четвертому взводу прапорщика Гончарова выгляжало идти в тыловом охранении до Шамхора и уже после него менять в авангарде Драгун Маркова. — Привет, Захар Иванович, как ты поправился? — проезжая от командира эскадрона обратно в хвост колонны, крикнул земляку Тимофей. — Да все хорошо, ваш бродь, — отозвался тот. — отступил вроде лихоманка. — Фуржировка дурная в горах, чтоб ей. Промок сильно, а потом еще и продул, вот и захворал. — Аж огнем ведь две недели горел. — антипшки нет, так Фома за мной приглядывал. Кивнул он на сидящего рядом в повозке нестроевого. — Ничего, выкарабкался с божьей помощью, слабость вот только осталась. — Ты это, Иванович, брось, слабость, — погрозил ему шутейно пальцем Тимофей. — Тебя там в тефлисе семья дожидается. Марфа все глаза, небось, проглядела, чтоб как огурчик был. Слушаюсь, ваш брат. Растянулся улыбки дядька. Буду. Жду, не дождусь, когда кура покажется. Хоть вперед караван беги. Вы с Ленькой обещали сразу в гости зайти. Зайдем, Иванович, непременно зайдем, кивнул офицер и тронул поводью. Но, пошли, Индарья. Вместе, в рекрутах были. Кивнул вслед отъехавшему прапорщику Захар. Сначала в Уфимском депо, а потом в Астрахани. Шибко, грамотный Тимоха, с того и в господа вышел. Помнится, в Астраханском учебное наставление наизусть по памяти сказывал. Аж на сам князь Цезанов на Большом Смотре целую рубль ему за рождение в службе подарил. — Царствие небесной его светлости! И, сдернув фуражную шапку, дядька и с тобой перекрестился. — Тихонько! — крикнул он, когда арба подпрыгнула на ухабе. — И не спеши так, Фома, не гони лошадок. Они ведь разумные, сами знают, как им лучше идти. — Тукацидра, аж на десять сожжений отстали? — кивнул на следующую впереди повозку возничий. — Игнат Матвеевич будет объезжать, заругает ведь. — Ну и пусть ругает. Догоним, — проворчал Морозов. — А Лучше будет, ежели колесо собьем. — — Вот уж где намаемся, а перед этим еще и выслушаем всякое. 2 декабря, когда колонна проходила селение о газах, резко похолодало и пошел снег. За неделю пути, пока не спустились в Тифлисскую котловину, все изрядно померзли. Четвертый взвод прапорщика Гончарова встает на постой на своем прежнем месте у площади Ираклия ближе к Куре. Засчитывал места квартирования своему эскадрону капитан Кравцов. «Коней, так же, как и все остальные взвода, держите на старых царских конюшнях. Главнокомандующим Кавказскими силами империи, генералом от кавалерии Тормасовым Александром Петровичем, даны три дня отдыха всем вышедшим с юга войскам. Значит, по 13 декабря включительно на гарнизонной работой службу наш эскадрон привлекаться не будет». Приводите в порядок свое обмундирование и амуницию, обехаживайте коней, правьте эскадронное артельное имущество. В преддверии рождественских праздников состоится большой восковой смотр, и к нему мы должны быть подготовлены, так что отдых отдыхом, о службе тоже не забывайте думать. «Никакого небрежения и беспорядка я у себя в эскадроне не потерплю». Командирам же приказываю всемерно усилить надзор за своими подчиненными. Помните, большое начальство сейчас рядом, и всякие дурные мысли советую всем из голов выбросить. Ну, вроде все. Капитан оглядел замерзший перед ним в шеренгах строй кавалеристов и вскинул ладонь к каске. Командиром взводов развести своих людей по местам квартирования». Пролетели данные командованием дни отдыха, и у драгун началась обычная гарнизонная жизнь. Возвода по очереди заступали в караулы, уходили в дальние и ближние разъезды, участвовали в эскадронных и полковых учениях. За неделю до Рождества прошел большой войсковой смотр, серьезных замечаний к наровцам не было, полк показал себя перед начальством достойно, и оно было им довольно. За два дня до праздника во всех полках русской императорской армии начали выдавать денежную треть, а с учетом того, что предыдущую задержали из-за боев на дальнем пограничье, получали драгуна в этот раз прилично. Ну, что, Тимофей, завтра в свет выходим, подбегнул Гончарову квартирующий вместе с ним в одном доме Марков. Объявили, что после торжественного ужина будут танцы. Господи, я уже два года не вальсировал, а из музыки только и слышал. Лишь одну барабанную дробь до сигнала эскадронной трубы. Говорят, что на балу будут прелестные дамы. Только вот откуда им взяться здесь, за Кавказскими горами? Местные своих жен и дочерей никому не показывают. Они не в заперти на женской половине дома сидят или замотанные в десять платков на улицу выходят. — Ознакомец мой Семен, который из главного штаба уверяет, что пара десятков очень даже достойных дам на балу будет присутствовать. Причем половина из них, по его словам, так и вообще девицы. — Ну вот откуда здесь взяться девица, мать, Тимоха? — Я еще понимаю, в Воронеже, в Киеве, в том же Смоленске, да в любом другом губернском городе России, но тут, в Тифлисе, на южных азиатских окраинах. — Я тебя умоляю, Динка, — поднял глаза от книги Гончаров. Десять лет уже, как наши войска во главе с генералом Лазаревым, сюда зашли и восемь, как здесь саму губернию провозгласили. Неужто думаешь, что за это время тут чиновничество не успело осесть? Да и полковые командиры или штабные офицеры, припомни, сколько сюда семей из центральных губерний перевезли. Вон даже к моему земляку, который сейчас в полковом интенданстве, тоже нас с детьми переселилась. А он ведь из нижних чинов сам». Вот только позавчера онкерский чин каптинармаса получил. Так что девицы будут, не сомневайся. А ведь ты пров? Осматривая себя в небольшое круглое зеркало, произнес Марков. У полкового командира кавказских гренадеров поговаривают дочка-красавица, трое уже в этом году к ней сватались, так от ворот поворот женихам дали. Там запросы знаешь какие, чтоб чин не ниже Майорского и Владимир или Георгий был на груди. Куда уж нам, простым прапорщикам, даже Анинского креста на Эфесе нет. Зато у тебя есть одно неоспоримое преимущество перед ними», — ироничных мыкнов произнес Тимофей. И «Это какое же?» — любопытствовал Марков, поправляя на мундире палет. «Пойдем-ка, молот». «А я ж тут ни одного майора с Георгием или Владимиром не припомню, бессидин», — ответил тот. «Хотя нет, подожди. С семнадцатого Игерского полка одиноков Петр Александрович есть». «Ну и он, увы, в Елисаветграде остался. Молодость здесь не преимущество, Гончаров, а скорее недостаток», — с грустью в голосе произнес товарищ. Когда вокруг столько претендентов на руку девицы и на ее приданный отбор становится особенно жестоким, не давая ни малейшего шанса нам, простым офицерам. Денщики в очередной раз натерли пуговицы на мундирах, отполировали до блеска сапоги поправили у их благородия ремни амуниции. — Крышата! — вынес свой вердикт Клушин, придирчиво оглядывая стоящего перед ним Тимофея. — Хоть к самому государю-амператору на прием! А ну-ка, ну-ка, чего это, это чуть вбок на Анинскую скосило? И слегка сдвинул ленты медали за взятие гензы вправо. Вот, а теперь хорошо. С Богом, ваше благородие. К дворцу наместника три десятка нарвских драгун подъезжали небольшой колонной во главе с полковым командиром и его штабом. По ступенькам в это время уже поднимались офицеры из Тифлисского гренадерского полка, а на площадь меж тем вступали еще две воинские команды. — Пойдемте, господа! — подлуцкий призывно махнул рукой. — А то нас вон егеря с мушкетерами опередят. Не пристало славно армейской кавалерии да после пехоты плестись! И, подкрутив усы, решительно пошел по ступеням. — Держи, любезный! Тимофей подал по подбежавшему нестроевому и пристроился вслед за Марковым. Из распахнутых дверей выскочил распорядитель во фраке и в пышном парике. Коротко переговорив с подполковником, он подозвал к себе человека в ливре и лакея, который провел драгунов к небольшой гардеробной комнате. Ужаснявшие свои шинели гранадеры выходили в это время из нее, весело переговариваясь. «Пожалуйте, господин подполковник». Сделал вежливо поклон лакей. — Ванька, Степка, а ну-ка, принимайте все у их высокопревосходительства! Подлуцкий прошел в гардеробную, и двое нестроевых, подскочив, помогли ему снять верхнюю одежду. — Пожалуйте, господа, будьте любезны и выраздеться! — предложил после командира всем ожидающим лакей. Прислуга была расторопная, не прошло и пяти минут, как у Тимофея выхватили из рук шинели каску, а в ладонь вложили номерок. Так же, как только недавно гренадеров, поджидающий лакей повел вовнутрь дворца и драгунов, а с улицы уже заходили егеря. Из большого зала звучала музыка, у его забранных в малиновый бархат стен группами в одиночку стояло множество военных, в мундирах самых разных цветов и лишь кое-где виднелись одетые в черно-белое стацкие. Женщин было мало, они в основном сидели на диванчиках, обмахиваясь веерами, или же выглядывали из небольших боковых комнаток. — Вон. — Вон она! — толкнул локтем Тимофея Марков. «Кто — Кто? Не понимая, о чем речь, переспросил тот. — Да, дочка гренадерского полковника, про который я тебе рассказывал, — возбужденно чистил товарищ. — Ну, которые трое уже сватались. — А, вон то про что? — протянул Гончаров. — Да ничего особого. Платье, конечно, интересное, красивое, эдакое и а так чернявое, худая какая-то. Глазом зацепиться не за что, да и лицо не надменное, злое. — Эх, Тимоха! — неодобрительно покачал головой Димка. — Глазом зацепиться не за что, надменное. Это ж не деревенские посиделки, а большой светский прием. Ты меня прости, конечно, не хотел тебя обидеть. — Да больно мне нужно обижаться, — отмахнулся Гончаров и окинул взглядом стоящих по бокам зала людей. Напротив оживленно переговаривалась группа офицеров из какого-то мушкетерского полка. Рядом с ним стояли драгоны с белыми обшлагами и погонами на мундирах нижегородцы, прибывшие полгода назад от Кавказской линии. Из боковой зала рядом с ними вышла группа господ в военных и статских одеждах. Тимофей уже пробежал было глазами далее, но что-то его зацепило, и он снова перевел взор на вышедшую группу. Переговариваясь с важным седым господином, к нему чуть боком стоял моложавый мужчина во фрачном костюме. Словом почувствовав на себе пристальный взгляд, он повернул голову и с вальяжным видом окинул взглядом стоящих напротив русских офицеров. Их глаза встретились, Тимофей кинуло в жар. Напротив него стоял он, человек, убившего Аракса, Хрисанфова и Яшков, и пытавшийся застрелить его самого, монсеньор Клермон. Французский шпион, маскирующийся то под местного торговца, то под натуралиста. Как видно сам несколько задачной встречей, француз непроизвольно потер левой рукой правую и, поморщившись, отвел взгляд. «Петр Сергеевич, а это кто такие?» Пододвинувшись к Копорскому, кивнул в сторону группы из военных и статских Тимофей. — Да это все иностранное что приставки главнокомандующего состоят, — пожав плечами, — ответил тот. — А с ними еще и наши штабные офицеры любезничают. — Господа, внимание! — на середину зала выбежал распорядитель. — Их высок Превосходительство генерал от кавалерии Тарамасов Александр Петрович! — По залу пробежал шелест, офицеры приняли строевую стойку. Под руку с немолодой, но все еще привлекательной дамой зашел сам главнокомандующий всеми войсками империи на Кавказе. — Здравствуйте, господа! — окинув взглядом стоявших, сделал величественный поклон генерал. — Здравия желаю ваше высокопревосходительство! — рявкнули военные. — И Тише, господа! У нас ведь сегодня светский праздник, а не маневры! Изволил пошутить Тармасов. «Передаю бразды правления уважаемому распорядителю и хозяину сегодняшнего вечера. Пожалуйста, командуйте, Виктор Ипотевич!» Кивнул он господину во фраке, и тот вышел на середину зала. «Господа! С милостью в разрешении их превосходительства я объявляю сегодняшний бал открытым!» И по взмаху его руки с верхней галереи грянул музыку оркестра. По традиции, конца XVIII — начала XIX веков танцы на балах начинал полонез. Торжественное шествие возглавил со своей дамой сам Тармасов. Танец исполнялся в умеренном темпе, как бы подчеркивая возвышенный характер праздника. Танцующие пары двигались в нем по установленным правилам геометрическими фигурами, словно нанесенным на паркет. — Гляди-ка, нож, нож пошел! — воскликнул стоящий слева подпоручик Дурнов. — Ох ты, какую себе даму Петр Сергеевич отхватил! — Да ничего особенного, — фыркнул Зимин. — Ну, эта дама, не бойся, лет на десять его старше. Это ведь жена подполковника Бибикова. У того нога простреленная, вот она не может танцевать, а наш тут как тут. — Ну и молодец, Петя, — пожав плечами, произнес с улыбкой подпоручик. — А нам даже и такое не досталось. — Конечно. — Был бы я из княжеского рода, глядишь, и не такую старушку на планес повел, — заметил недовольный Зимин. — И чего суетился? Все равно и скоро в западную армию убывает. — Ну и хорошо. Вот, наконец-то, и ты, Николай, свой штаб с капитанский чин получишь, — заметил Дурнов. — Твой ведь он теперь по старшинству. — Еще бы его соблюдали всегда, это старшинство, — проворчал Зимин. — А то некоторым из высоких фамилий все сверху очереди достается. Капорский убывает в западной армии?» — выхватил новость, слушающий краем уху Тимофея. «Не может быть. Так вот, почему он бумаги в штабе управлял и в ющных коней на базаре присматривал. Мелькали в голове мысли. что ж получается. Петр Сергеевич уедет переводом в Румели и в заместителя эскадронного командира переместится Зимин? Он вот ведь накомандуется, дорвется тогда до власти. Да, худо дело». Следом за манерным полонезом пары закружил веселый вальс. Кавалера на балах заранее приглашали дам на все танцы. Дамы вместе с веером носили на запястье специальную книжечку, в которую записывали имена кавалеров, пригласивших их на определенный танец. Каждый новый на балу все меньше напоминал торжественный балет. Все больше в нем было танцевальной игры и свободы движений. Тимофей на этом празднике чувствовал себя лишним. Танцевать он не умел и наблюдал за всем со своего места, стоя в группе таких же молодых офицеров. Он как мог пытался отвлечься, но взгляд его то и дело выхватывал в зале фигуру француза. Клермонт танцевал уже пятый танец к ряду. Как видно, отбои и трудности с поиском партнерши у никаких не было. Примерно около девяти часов смолкли последние аккорды, и распорядитель пригласил всех отужинать. «Господа, наш зал по главному проходу прямо и налево», — провозгласил подполковник Подлуцкий. «Имейте в виду, с нами еще офицеры трех полков, а также будет наш шеф генерал Портнягин и генерал небольшин Так что ведем себя прилично и на крепкое спиртное сильно не налегаем. Особенно это взводных командиров касается...» — окинул он взглядом молодых офицеров. «Вперед!» и зашагал к выходу из танцевального зала. Как часто бывает в таких случаях, в дверях возникла небольшая сутолока. Людей было много, а выход слишком узок. Тимофея резко подтолкнулись сзади, он налетел на вынырнувшего откуда-то сзади господина в стацком. Прошу прощения, — только успел он произнести, как вдруг господин впереди завопил во весь голос. «Вы отдавили мне все ноги! Ужасно! Как грубо! Как так можно? Да вы чуть меня не свалили, подставив свою ногу! Это унизительно!» «Простите, велико...» — начал был опять свои извинения Тимофей замер на полуслове. На него с негодованием взирал повернувшийся Клермон. «Или русских офицеров совсем не учат вежливости и правилам приличного поведения!» Почти без акцента резко бросил француз. «Господа, господа, ну что вы, право слово!» — воскликнул подскочивший Марков. «Тут такая страшная сутолока. Я уверен, мой друг сделал это ненамеренно. А ваш друг есть свой язык?» — прокиснувшись сквозь толпу, чопорно произнес еще один важный господин Стацком. «Я ведь уже извинился и готов еще принести свои извинения, если по вашему представлению повел себя грубо», — выдвигал из себя Тимофей. «Это вышло совершенно случайно». «Вы хотите сказать, что я лгу, когда утверждаю, что вы пытались меня уронить, намеренно подставив ногу?» — воскликнул горячо Клермон. «Господи, какой бред!» — мелькнуло в голове у Тимофея. «Главное только держать себя в руках. Все это явно неспроста. Господа, господа, давайте отойдем в сторону не будем создавать сутолук и мешать проходу другим. На нас и так все смотрят», — предложил Марков. — Я вижу у вашего друга солдатские награды на мундире, — отходя к большому зеркалу, кивнул на Тимофея важный господин. — Скажите, господин прапорщик, неужели все русские офицеры столь неучтивы, или это касается только тех, кто вышел, как он, из солдат? Не хватает ли у них духа отвечать за себя, или они привыкли, когда за них делают это их друзья? — произнес, глядя с ухмылкой в глаза Гончарова, Клермон. — Я всегда готов ответить за себя сам. — твердо произнес Тимофей. — И русские офицеры, даже если они и вышли из солдат, всегда учтивы с теми, кто и сам с ними учтив. — Это обвинение в мой адрес? — воскликнул француз. — Неслыханная дерзость, мансиньор, вы слышали? — повернулся он к стоящему рядом господину. — Теперь уже я никак не могу просто так это отставить. — Штабс-капитан Копорский, норский драгунский полк. Щелкнув каблуками, представился подскочивший драгун. — Я командир этих офицеров. Что-то случилось, господа? — Рапорщик Гончаров, что тут у вас? — Ничего особенного, господин штабс-капитан. Приняв строевую стойку, ответил Тимофей. — Я случайно толкнул при выходе этого господина, — кивнул он на француза, после чего перед ним извинился. — Надеюсь, что его честь после этого восстановлена, и мы совсем скоро сможем присоединиться к офицерам полка. — Граф кайрмон жан луи франсуа Сделал чтивый поклон француз. Гости, добрый друг, помощник аташе Французской империи при вашем командующем. Жан Фредерик де Шабан. Кивнул второй француз. Первый помощник и секретарь аташе. Я вижу вы с благородной фамилией, господин штаб — произнес, оглядываясь с головы до ног копорского Клермон. — Так вот, к моему большому сожалению. «Я должен констатировать, что ваши подчиненные не отличаются большой учтивостью и весьма дурно воспитан, особенно этот», — кивнул он на Тимофея. «Чуть было не свалив меня под ноги толпы, намеренной подножкой, он еще и сам обвинил нас с моим другом в неучтивости. Неслыханная дерзость». «Дорогой граф, он еще так молод. Давайте мы с вами сами уладим это дело», — произнес Копорский. и «Прошу вас, господа». — Ну что вы, право слова, гневайтесь в такой славный день. А мы с вами сейчас выпьем доброго вина и решим все вопросы. — Согласитесь, ведь я и сам, как командир этих молодых офицеров, могу принять вину на свой счет. Давайте же, уладим все вопросы со мной. Прапорщик Марков, прапорщик Гончаров, не дожидаясь ответа от французов, рявкнул он. — Шагом марш! расположение эскадрона и чтоб сегодня не ногой из своей квартиры. Есть, есть, отозвались офицеры и, понурив голову, пошли в сторону гардеробной.